Фуке поморщился и сказал, «А господин Кольбер тоже любит меня? И так же, как вы говорите? Я не говорю о господине Кольбере, этот человек исключительный, он вас не любит, возможно, но черт возьми, белка может спастись от ужа, пожилая на этого. Честное слово, вы разговариваете со мною как друг, и, клянусь жизнью, я никогда не встречал человека вашего ума и вашего сердца. Вы слишком добры» и вы ждали сегодняшнего утра, чтобы удостоить меня таким комплиментом. — Да чего же мы слепы, — пробормотал Фуке. — Ваш голос становится хриплым. — Выпейте, мансиньор, выпейте. И он с искренним дружелюбием, протянув ему чашку с отваром, Фуке принял ее у него из рук и поблагодарил ласковую улыбкой. — Такие вещи случаются только со мной, — сказал мушкетер.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 которой не придерживается мнения господина Кольбера. «Привязался же к вам этот Кольбер? Это похуже, чем ваши приступы лихорадки». «Ах, у меня есть на это причины. Посудите-ка сами». И фукер рассказал ему о гонке Габар и о лицемерном поведении интенданта финансов. «Разве это не вернейший знак моей гибели?» Д'Артаньян стал серьезен. «Это верно», — сказал он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 «Еще король велел мне взять с собой бригаду моих мушкетеров, что, по всей видимости, излипнет, поскольку страна совершенно спокойна». «Бригаду?» — переспросил Фуке, поднимаясь на локти. «Девяносто шесть всадников, монсеньор. То же количество, которое было взято, чтобы арестовать господина де Шалле, де Санмара и Монморанси». «А еще?» — спросил насторожившийся Фуке, — Еще он отдал целый ряд незначительных приказаний, вроде следующих. Охранять замок, охранять каждое помещение, не допускать ни одного из гвардейцев господина Дежевра нести караульную службу господина Дежевра, вашего друга. «А относительно меня, — воскликнул Фуке, — каковы его приказания? Относительно вас, монсеньор, ни словечко. Господин Д'Артаньян, речь идет о спасении моей чести»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 Никто не ответил. Суперинтендант оделся без посторонней помощи в первое оказавшееся под рукой платье. «Гурвиль! Гурвиль!» — кричал он, опуская в карман часы. И все снова и снова, тряся колокольчиком, Фуке повторял «Гурвиль! Гурвиль!» Показался бледный и запыхавшийся Гурвиль. «Едем! Едем сейчас же!»